Молоточный перестук стих. Карло и Марен выносили наваленные в кучу обломки. Со второго этажа доносилось трескотня пишущей машинки и мелодичные звоночки, возвещающие конец строки. Их заглушал металлический скрежет лопат. На обломках гостиницы уже успели вырасти голубоватая зелёная грибы. Бассаж. В настоящее время профессора Жуижев и вёмена наверняка уже нет в живых. Одного этого достаточно, чтобы набросать великолепную картину погони. Инспектор, пустившийся на поиски профессора, вероятно, продержался дольше, потому что был моложе и в предачу разгорячён встречей с Олив. Но как ни крути, никто не может знать, что стало с ними за границей чёрной зоны. Есть некоторая доля сомнения, как говорят продавцы говорящих попугаев. Любопытно также, что никто до сих пор не присутствовал при соитии отшельника с негритянкой, учитывая изначальную важность персонажа по имени Клод Леон. Мы не можем найти разумного объяснения этой заминки. В самое время и може совершить этот акт перед лицом беспристрастных свидетелей ибо последствия очень много раз повторённого деяния должны произвести на естество отшельника эффект по которому можно будет судить с немалой долей вероятности выдержит ли он суровое испытание или умрёт от истощения ни судя предвзято о последующих событиях мы в состоянии, пожалуй, безошибочно сказать, что собирается делать Анжель. Вполне допустимо предположение, что взгляды и поступки его товарища Анны, того, что носит собачье имя, хотя этот последний факт отмечается нерегулярно, оказывают сильное влияние на Анжеля, который вот-вот проснется окончательно, вместо того, чтобы просыпаться время от времени, и все не в попад. Но слава богу, всякий раз в присутствии очевидца. Чем завершится история других персонажей, по правде говоря, не столь ясно. То ли всё дело в нерегулярном фиксировании их действий, что приводит к некоторой размытости, граничащей со свободой, то ли, несмотря на приложенные нами усилия, существование их осталось эфемерным. Вполне возможно, что в силу своей бесполезности они будут упразднены. Вы безусловно обратили внимание на ускользающую природу центрального персонажа. Коим без сомнения является Рошель, и другого действующего лица Бог из машины, которым можно считать либо кондуктора 975-го автобуса, либо его водителя, а то и шофёра жёлто-чёрного такси. Окраска автомобиля позволяет утверждать, что речь идёт об обречённой машине. Все эти элементы книги не более чем катализаторы реакции. Они не участвуют в процессе и никак не связаны с достигаемым в конце равновесием. Часть 3, глава 1. Дзю дю наблюдал за действиями Карла и Марены. Брешь, проделанная в гостинице, ещё не достигла нужной высоты. Пока что она остановилась на уровне первого этажа, но в дальнейшем должна была разрезать здание пополам. Технические исполнители прервали работу и расчищали проем от завала. Прислонясь к стене и засунув руки в карманы, Дю-Дю стоял около лестницы на второй этаж. Он размышлял над словами Анны, почесываясь и прикидывая, нельзя ли как-нибудь обойтись без его услуг. Он решил подняться наверх, и взглянуть на чертежи обоих инженеров. Если работа окончена или близка к завершению, значит, настал удобный момент их уволить. Дю-Дю проводил взглядом долгие измерения уже проложенного пути. Подвешенная на сваях дорога была похожа на игрушку. Под шпалами гладко выровненный песок ждал балласта. Рядом со штабелями рельсов и шпал Накрытые брезентом покоились в разобранном состоянии вагоны и паровоз. Карло остановился. У него ломило спину, он медленно разогнул туловище и сложил руки на деревянной рукоятке своей лопаты, запястьем отер лоб. Пропитанные потом волосы лоснились, влажное тело было облеплено пылью. Штаны съехали на бедра и свисали у колен дряблыми мешками. Карл усмотрел в землю, медленно поворачивая голову то вправо, то влево. Морен продолжал расчищать проем, и осколки стекла позвякивали о железо его лопаты. Резко выгибая торс, он бросал их в кучу мусора за своей спиной. — Продолжайте работать, — приказал Дю-Дю, обращаясь к Карлу. — Я устал, — господин, — ответил тот. — Вам платят не за то, чтобы вы валяли дурака. Я не валяю драка, господин. Я перевожу дух. Если у вас не хватает духа выполнять, как следует, эту работу, нечего было за неё браться. Я не гонялся за ней. Я просто был вынужден согласиться. Никто вас не принуждал. Сами подписывали контракт. Но я устал. Повторяю, продолжайте работать. Марен перестал бросать мусор. — Мы не можем работать без передышки, как скоты, — сказал он. — Можете. А для того, чтобы это непреложное правило соблюдалось, имеется старший мастер. — Это какое правило? — Непреложное. — Слушайте, вы нам уже глаза намозолили, не только руки, — сказал Морен. — Попрошу вас быть повежливей. — Даже эта сволочь, Орлан, оставил нас в покое. Оставьте и вы. — Да. «Я как раз собираюсь напомнить Орлану о его обязанностях», — сказал Дю-Дю. «Работу свою мы выполняем», — сказал Морен. «А как мы это делаем, не ваша забота». «Еще раз повторяю, продолжайте расчистку. Это приказ. Последний». Карлус снял руки с древка лопаты и, придерживая его локтями, поплевал в свои сухие ладони. Морен отбросил лопату в сторону. Морен. «Сейчас будем бить вам морду», — предупредил он. «Не надо, Морен», — тихо проговорил Карло. «Если вы прикоснетесь ко мне, я буду протестовать», — сказал Амадис. Морен сделал два шага и посмотрел на директора. Потом сделал еще шаг и придвинулся к нему вплотную. «Ух, разукрашу я ваш портрет», — сказал он. «Зря вы к нам прицепились». «Ишь, одеколоном так и разит». Сразу видать, что подрилой засоранец. Оставь его, Марэн сказал Карло. Начальство всё-таки. В пустыне не бывает начальства. Здесь уже не пустыня, иронически заметил Дюдю. -Дю. Вы когда-нибудь видели в пустыне железную дорогу? Марэн задумался. Пошли работать, Марэн позвал Карло. Он пытается задурить мне голову своими фразочками, сказал Марэн. Его послушаешь, он мигом вокруг пальца обведет. Сам знаю, что лучше с ним не связываться, но, кажется, в морду я все равно ему дам. А не то он совсем меня заморочит. — Ну что ж, — сказал Карло, — если ты решил вмазать ему как следует, я тебе помогу. Дю-Дю сжался. — Не смейте ко мне прикасаться, — сказал он. — Если мы дадим вам трепать языком, то как пить дать, останемся в дураках, ясно? — Вы из коты и остолопы, — сказал Дю-Дю. — Живо беритесь за лопаты, иначе не получите жалования. — Да плевать на него, на это жалование, — сказал Морен. — У вас там наверху денег сколько хош, а нам еще ни разу не заплатили. Вот пойдем и возьмем, сколько нам причитается. — Вы еще и бандиты, — сказал Дю-Дю. Кулак Карло описал в воздухе короткую дугу, жесткую и стремительную. В щеке у Амадиса что-то хрустнуло, из груди вырвался стон. "Берите свои слова обратно", сказал Марен. "Ещё немного, и вы труп". "Бандиты", упёрся Амадис. "Никакие вы не работники, вы бандиты". Марен изготовился для нового удара. "Пусти", сказал Карло. "Не вдвоём же его бить. Дай теперь я". "Ты не в себе", сказал Марен. "Убьёшь Может и убью, согласился Карло. Я тоже зол как чёрт, сказал Марен. Но если его убить, то опять он в выигрыше. Куда как просто, если бы он испугался, сказал Карло.